«А что интересного можно из них узнать?» — снова пожал плечами Виктор. «Что тебе известно о сфере стабильности?» «Ну, висит она себе где-то в пустыне». Не знаю, что еще сказать, Виктор озадаченно поскреб ногтем подбородок. «Ну, вроде бы, люди там живут». «Да при здесь это?» «При том, что все те годы, что она, как ты выразился, висит в пустыне», окружающее сферу поля считалось абсолютно непроницаемым. А полгода назад из сферы заявился вдруг на Землю человек, тот самый Игорь Стинов, про которого я спрашивал у Лима. По его словам, в сфере действительно до сих пор живут люди. Технологии у них не хуже земных, а вот уровень общественного развития — что-то вроде позднего феодализма. Постоянная борьба за власть между противоборствующими кланами. И что мне лично больше всего понравилось, у них нет огнестрельного оружия. — Они что же, совсем одичали? — удивленно вытрачил глаза Виктор. — Огнестрельное оружие в сфере запрещено законом, — сказал босс. — Теперь вы понимаете, что я имею в виду? Здоровяк Юрген тут же кивнул. Виктор снова провел пальцем по подбородку и отрицательно мотнул головой. «Все равно ничего не понимаю, господин Демис», — уверенно заявил он. «Нам-то какое дело до этой самой сферы с ее поздним феодализмом?» «Ты, Виктор, хотя бы по воскресеньям просматривай дайджест важнейших событий за неделю», — сукаризный произнес босс. «А что? Разве я пропустил что-то интересное?» Человек из сферы смог попасть на Землю, воспользовавшись одноразовой капсулой, способной преодолеть поле стабильности только в одном направлении. Но исследовательский центр, изучив прилетевшую из сферы капсулу, разработал на ее основе аппарат челночного типа, способный преодолевать поле в любом направлении. Сейчас идет строительство двух таких челноков и подготовка первой экспедиции в сферу. — Вы собираетесь выступить в качестве спонсора этого проекта? — усмехнулся Виктор. — Я хочу, чтобы первыми землянами, попавшими в сферу, были мои люди! — ответил Демис. Виктор удивленно посмотрел на Юргена, подозревая, что тот уже что-то знает о планах босса, но по обычной своей привычке предпочитает отмалчиваться. — А каким образом это связано с нашим бизнесом? «Ты знаешь, как называют наш бизнес в Департаменте охраны порядка?» — задал вопрос Дэмис. «Ну, по-разному», — на лице Виктора возникло выражение озадаченности. «Мафия, организованная преступность, бандитизм...» «Чем является сфера для организованной преступности?» — задал новый вопрос босс. Виктор, непонимающий, пожал плечами. Демис перевел вопросительный взгляд на Юргена. «Невозделанным полем», — уверенно ответил тот. Голос у Юргена был низкий и глухой. «Попал в яблочко!» — удовлетворенно щелкнул пальцами Дэмис. Откинувшись в кресло, он растекся по нему, всем своим необъятным телом. «Пришла пора познакомить...» «С нашим бизнесом непуганных идиотов, живущих в сфере!» — сказал он, сложив руки на животе. «Раз уж начала налаживаться связь со сферой, то рано или поздно организованная преступность доберется и туда. Я хочу, чтобы мы первыми застолбили там свой участок. Кроме того, если нам удастся быстро там закрепиться то, выступая вроде своеобразной таможни, мы сможем держать под контролем все контакты между сферой и землей. И тогда нас не смогут достать никакие агенты Департамента охраны порядка. Сфера — это, по сути своей, город-государство. Единственное, заметьте, независимое государство, оставшееся на объединенной земле. «Вы только представьте себе!» Дэмис быстро перевел взгляд с Виктора на Юргена. «Огромный город, в котором мы сами будем устанавливать законы и поддерживать порядок. Тот порядок, который устраивает нас». «Звучит заманчиво», — подумав, согласился Виктор. «Но что-то мне не верится в то, что в сфере нет своей организованной преступности». «Это не проблема» неторопливо изрек Юрген. «У нас есть оружие, которого нету у наших возможных конкурентов». «Ну, что скажешь на это?» — весело подмигнул Виктору босс. Тот только восхищенно развел руками. «Я вижу, у вас есть какой-то план, в который меня почему-то пока еще не посвятили». «План будет тогда, когда мы получим всю интересующую нас информацию о проекте «Сфера», — ответил Демис. «И в этом нам должен помочь наш новый знакомый Лим». «Вы думаете, что этот истеричный придурок принесет что-нибудь стоящее?» Скептически поджав губы, Виктор с сомнением покачал головой. «А ты хотел бы завербовать сразу кого-нибудь из тех, кто занимается обеспечением безопасности проекта?» — язвительно поинтересовался Демис. «Даже с этим Лимом нам, можно сказать, повезло. Я не надеюсь, что ему удастся раздобыть что-нибудь чрезвычайно интересное. Но что бы ни принес Лим, пусть даже это будет всего лишь меню из столовой исследовательского центра», Сам он будет считать, что совершил страшное преступление. После этого он беспрекословно станет исполнять все, что ему ни приказали. Но он всего-навсего координатор низового уровня. Он занимается работой с кадрами. С его помощью мы сможем заменить одного из участников готовящейся экспедиции на нашего человека» который станет снабжать нас всей необходимой информацией. Для этого потребуется всего лишь внести изменения в базу данных, с которой работает Лим». «Босс!» — восторженно всплеснул руками Виктор. «Ваш план, как всегда, непогрешим». Несмотря на все старания Виктора, Демис не принял его лезть за чистую монету поэтому ты я хозяин», — сказал он, — «а ты», — толстый указательный палец уткнулся Виктору в грудь, — «исполнитель, и будешь делать все, что я тебе говорю, даже если не можешь понять, для чего это нужно».